Ломила голову, тошнота волнами подступала к горлу, и он все время глотал, а слюны не было, и сухие колючие спазмы сжимали гортань. Он понимал, что бой закончился, что сам он уцелел и, кажется, даже не ранен, но не испытывал сейчас ничего, кроме тошноты и усталости. А маленький боец говорил и говорил, захлебываясь от восторга. — Я ему жилу перерубил, жилу подрезал, как телку, Тут на шее место такое. Пистолет, с трудом сказал Плужников. Ему было неприятно это восторженное оживление. Пистолет мой. Найдем. А меня и не зацепил никто. Я верткий. Я, знаешь... Мой пистолет упрям повторил Плужников. Он в удостоверении записан. Личное оружие. А я автомат раздобыл. А пограничник говорил без штанов, мол. А сам убитый. А я с автоматом. «Лейтенант!» — позвали откуда-то из глубины, забитого пылью костела. «Лейтенант живой, никто не видал?» «Живой я!» — Плужников поднялся, шагнул и сел на пол. «Голова только. Сейчас пройдет». Он поискал, на что можно опереться, и нащупал немецкий автомат. Поднял, с усилием передернул затвор, выпал тускло блеснувший патрон. Плужников поставил автомат на предохранитель, Оперся на него и кое-как встал на ноги. К нему шел черноволосый замполитрук. Гимнастерки на замполитруке не было. Белая, залитая кровью рубашка была надета поверх свежих бинтов. Ранило вас?» — спросил Плужников. «Немец спину кинжалом порезал», — сказал черноволосый. «Вам тоже досталось?» «Прикладом по голове, что ли, или душили, не помню». «Глотните!» — замполитрук протянул фляжку. Бойцы с убитого немца сняли. Непослушными пальцами Плужников отвинтил пробку. Глотнул. Теплая, вонючая водка перехватила дыхание, и он тотчас же вернул фляжку. Водка. — Хороши, вояки? — спросил замполитрук, вешая фляжку на брючный пояс. — Полковому комиссару покажу. — Кстати, как мне доложить о вас? Плужников показал документы. Замполитрук внимательно посмотрел их, вернул. Вам придется остаться здесь. Комиссар сказал, что костел — ключ обороны цитадели. Я пришлю станковый пулемет. И воды. Пожалуйста, пришлите воды. Не обещаю. Вода нужна пулеметам, а до берега не доберешься. Замполитрук оглянулся, увидел молоденького бойца с расцарапанной щекой. Товарищ боец, соберите все фляжки и лично сдайте их лейтенанту. Есть собрать фляжки. Минуточку. И оденьтесь. В трусах воевать не очень удобно. Есть. Боец бегом кинулся выполнять приказания. Сил у него хватало. А замполитрук сказал плужнику: Воду берегите. И прикажите всем надеть каски. Немецкие, наши. Какие найдут? Хорошо. Это правильно. Осколки. Кирпичи страшнее улыбнулся замполитрук. Ну, счастливо, товарищ лейтенант. Раненых мы заберем. Замполитрук пожал руку и ушел. А Плужников тут же сел на пол, потому что в голове опять все поплыло. И костел, и замполитрук с изрезанной ножом спиной, и убитые на полу. Он качнулся, закрыл глаза, мягко повалился на бок и вдруг ясно-ясно увидел широкое лицо, а сломанных зубов и кровавые слюни, капающие из раздробленной челюсти. Черт возьми! Огромным усилием он заставил себя сесть и вновь открыть глаза. Все по-прежнему дрожало и плыло, но в этой неверной зыбе он все-таки выделил знакомого бойца, тот шел к нему, брякая фляжками. — А все-таки я смелый, — подумал вдруг Плужников. — Я ходил в настоящую атаку и, кажется, кого-то убил. Есть что рассказать Вале. — Вроде две с водой, — боец протянул фляжку. Клужников пил долго и медленно, смакуя каждый глоток. Он помнил о совете рука беречь воду, но оторваться от фляжки не мог и отдал ее, когда осталось на донышке. — Вы два раза мне жизнь спасли. Как ваша фамилия? — Сальников я, молоденький боец, засмущался. — Сальников Петр. У нас вся деревня Сальниковы. — Я доложу о вас командованию, товарищ Сальников. Цальников был уже одет в гимнастерку с чужого плеча, широченные галифы и короткие немецкие сапоги.